Четыре сундука. Рочкин окинул еще раз взором комнату. По четырем ее стенам стояло четыре сундука с приданым четырех детей Могученко. Хони, Наташи, Ольги и Марины. От сундуков в горнице было тесно. У Хони даже не сундук, а порядочных размеров морской коричневый чемодан, кожаный, с горбатой крышкой, с ременными ручками. Окованный черным полосовым железом, подарок крестного отца Хони, адмирала Нахимова. Хороший, емкий чемодан с двумя внутренними замками. Чемодан отмыкался маленьким ключиком. И Ручкин знал, что ключик этот Хони носит вместе с крестом на шнурке. У Наташи приданное хранилось в большой тюменской укладке, окованной узорной цветной жестью с морозом. Ольгин сундук выше всех. Простой дубовый, подолифой, сработан в шлюпчной мастерской у Макраусенка. Видно, что шлюпчной мастер делал сундук с любовью. Для глаза не приметно, где щель между крышкой и самим сундуком. Макраусенк хвастался перед Ольгой, что если этот сундук при крушении корабля кинуть в воду, то и капли воды в него не попадёт. Сундук не потонет и выйдет сух из воды. У Марины, младшей дочки Магученка, сундук всех нарядней. Полтавские скрини на четырёх деревянных колёсцах. Видом своим и размером скриня напоминала вагонетку из угольной шахты. Книзу уже, чем вверху, только скрини с крышкой. Все четыре бока скрини и верх выкрашенный нестерпимой яркой красной киноварью и расписанный необывалыми травами и цветами, а колёса синие. Ручкину нравились все четыре давно знакомых сундука. Да и сёстрам ему нравились все четыре. Ручкин не сомневался, что если он присватытся, за него отдадут любую из четырёх. Но которую? Ольга, пожалуй, А макроусинка? Марине нравится верзила погребов. Нет, Хонин чемодан всего лучше. Хорошо породниться с его превосходительством. Рекомендую, моя супруга, крестница адмирала Нахимова. К кого? И Ручкин, окончательно остановив взор на коричневом чемодане, думает о том, что адмирал, наверное, выхлопочет ему и чим, и орден. Мысли Ручкина обращались очень быстро, быстрее, чем о них можно рассказать словами. Постояв с минут у раздумий, Ручкин спохватился, что надо уходить, и подняв голову, встретился взглядом с Анной. "Овидно, тебя Митя очень полюбили с Хонин чемодан", сказала она. Ручкин вздохнул и ответил: "Я глубоко уважаю Февронию Андреевну и, конечно, посчитал бы за счастье Деликатность мне не позволяет. Еще так свежа их сердечная рана. Анна рассмеялась. Я и говорю, что присватывается. Хоня, пойдешь за него? Все повернулись к Хоне. Она сложила руки на груди и ответила. Пойду, когда немного подрастет. От гнева и стыда Ручкин чуть не заплакал. Телеграфист выбежал из комнаты. Напрасно за ним гнался Веня, умоляя рассказать о том, что делается у старого укрепления, где высадились французы и англичане. Широко шагая, Ручкин выбежил со двора и скрылся за поворотом улицы. В доме Хоня с матерью кричат и бронятся. Лучше не подвёртываться им под сердитую руку, и поэтому Веня решил снова забраться на крышу. Ничего из крыши не видно. От дымного облака за мысом не осталось и следа. Море в серебре от мелкой зыби. Рыбачьи лодки с острыми, как у трецких филюк, парусами возвращаются в бухту, пользуясь легким ветром с моря. К закату настанет тишь, а вечером к ночи задует береговой ветер и будет дуть всю ночь до восхода. И рыбаки на утренней заре с береговым ветром, как и вчера, пойдут в море. Сегодня они возвращаются рано. Испугались англичан или угадали непогоду? На рейде мирно веют вымпелы. Семафор опустил крылья. Городской телеграф застыл в гунылой неподвижности. Тишина и покой тревожат Веню. Он зорко смотрит вдаль. Сын матроса знает, что тишь притворна. Все притаились, как зверь перед прыжком. И беспечный ветер, по-летнему ласковый и теплый, вдруг беспокойно затрепетал, поворачивая к Зюйду. Над морем к Норд-Норд-Осту завязалась темень. Но это не дым. По морю от края неба к берегу пробежало темное пятно. Рыбачьи лодки запрыгали по ухабам волн, и все легли на правый борт под ударами шквала. Он летел до берегов, взвился перед кручами прибрежных скал, подняв серую тучу пыли. В лицо Вени ударило холодным песком. Закрутились листья. Вместе с листьями кувыркая слетели вороны. Шквал прошёл, но море шумело ворчливо. За первым шквалом, вторый, третий, шквалы слились в непрерывный свежий ветер. Море почернело. Не прошло и четверти часа, как тёмный полог затянул небо, скрылось солнце. Секущий дождь ударил в лицо Вене. Море грозно загудело. В гул его вплелись мерно повторяясь, словно выстрелы пушечного салюта, удары прибоя. Волна вошла в рейд. Верхушки мачт закачались. Дождь прибил пыль. Хоть Вене продрок и промок, И ему не хочется покинуть вышку. Он ждёт, что нам и появятся паруса неприятельских судов. Ветер им благоприятен, а наши корабли не могут выйти навстречу. Чего доброго, на рейт ворвутся под парусами брандёры и подожгут корабли. Нет, море пустынно. Дождь затягивает даль. Вене не видит ни моря, ни неба, всё скрылось в серой мгле. Видимость в море сейчас 2-3 кабельтова, не больше. Самый отважный адмирал, сам Павел Степанович, в такую погоду не решится атаковать незнакомые берега. Лучше идти в море. Наверное, так поступили и англичане с французами. Ушли в море, не успев высадить все войска и выгрузить пушки. У Вене отлегло от сердца.